«Итак, я продолжал жить в новом, удивительно приятном кругу, покуда не приехал Мерк со своим семейством». Тут сразу же установилось новое избирательное сродство. Обе женщины сошлись между собой, а Мерк, будучи человеком светским и деловым, и к тому же много повидавшим во время долгих своих путешествий, нашел общие интересы с господином Лярошем. Мальчик присоединился к мальчикам,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 К тому же и развлечение у нас было в досталь, как в доме, так и вне дома. Мы бродили по окрестностям, взбирались на Эренбрейштейн, на нашем берегу, и на Каратузе на противоположном. Город, мост через Мозель, паром, который перевозил нас на другой берег Рейна, все доставляло нам радость и удовольствие. Нового дворца тогда еще не было, но нас сводили на площадь, где его должны были воздвигнуть, и познакомились с различными проектами. Среди этой веселой суеты внутри нашего кружка стала образовываться материя неуживчивости, нежелательные воздействия которые увы, одинаково сказываются на просвещенном и непросвещенном обществе. Мерк, человек холодный, хотя и беспокойный, несколько раз молча присутствовал при чтении пресловутых писем, но затем стал во всеуслышание высказывать извительные мысли, касавшиеся их содержания, а также самих корреспондентов и их житейских обстоятельств. Меня же с глазу на глаз посвящал самые удивительные истории, будто бы крывшиеся за этими письмами. Ни о каких политических тайнах тут и речи не было, так же, как и вообще о чем-либо связанном. Он просто обратил мое внимание на тех, Что не обладая большими талантами, добивается влияния и умеет посредством обширных связей, что называется, выйти в люди. После подобных разговоров с Мерком я и вправду стал замечать людей этого пошиба. А так как они часто меняют свое место пребывания и под видом путешественников появляются сегодня, там, завтра, здесь, то в руку им играет интерес, всегда вызываемый новоприбывшими. Последнее не должно возбуждать ни зависти, ни сожаления. Это дело самое обыкновенное, и многим путешественникам оно приносило выгоду. Домоседам же всегда только вред. Как бы то ни было, но мы с того времени стали с беспокойством, даже с некоторой долей зависти приглядываться к людям, которые на свой страх и риск переезжали с места на место и чуть ли не в каждом городе бросали якорь, стремясь приобрести влияние хотя бы в нескольких семействах. Одного мягкотелого и мягкосердечного представителя этих вечных странников я изобразил, если и не снисходительно, то безлобное в Бреи. Другого, более дельного и напористого, в масленичном фарсе «Сатир» или «Обожествленный леший», который в недалеком времени будет мною опубликован. Патер Брей, «Фарс Гёта» был напечатан в 1774 году в сборнике масленичных фарсов Гёта «Новейшие морально-политические кукольные комедии». «Сатир» или «Обожествленный Лешей, написанный тогда же, был впервые опубликован в 1817 году. До поры до времени пестрые элементы нашей «маленькой компании» еще неплохо взаимодействовали и уживались. В какой-то мере нас сдерживала воспитанность и светскость хозяйки дома, но главным образом особые свойства ее характера. Ничто не могло ее вывести из душевного равновесия и лишь еле-еле затрагивало все окружающее, так как жила она в мире идеальных представлений, делавших ее дружелюбной и благожелательной и сообщавших ей редкое умение смягчать резкости и сглаживать любые шероховатости. Мерк как раз вовремя протрубил сигнал к отъезду, так что все мы расстались в наилучших отношениях. Я поехал с ним и с его семьей вверх по рейну, на яхте, возвращавшейся в Майнц. И хотя ход у нее и без того был медленный, мы часто просили шкипера не торопиться. На досуге мы наслаждались бесконечным разнообразием берегов, которые, пристоявшей тогда великолепной погоде, с часа на час становились все прекраснее и, меняясь, словно бы приобретали еще большее величие и прелесть. Называя имена, такие как Рейнфельс, Сен-Гоар, Бахарах, Бинген, Эльфельд и Библих, я могу только пожелать, чтобы каждому из моих читателей Дано было счастье вспоминать об этих краях. Мы усердно делали зарисовки, чтобы хоть таким образом запечатлеть для себя тысячекратные превращения сих дивных берегов. Ну и личные наши отношения стали настолько более сердечными из-за длительной совместной жизни и доверительных бесед на самые разные темы, что я подпал под влияние мерка, А он стал видеть во мне доброго товарища, совершенно ему необходимого для приятного времяпрепровождения. Мой взор, искушенный картинами природы, вновь обратился к созерцанию произведений искусства. Возможность эту мне предоставили прекрасные франкфуртские собрания картин и гравюр на меди. В этом смысле я очень многим обязан благосклонности господ Этлинга и Эрен Рейха но прежде всего нашему доброму наднагелю Видеть в искусстве природу было подлинной моей страстью, которая в минуты своего апогея даже самым заядлым любителем представлялась уже каким-то безумием. А что же могло лучше выписывать такую любовь, как недлительное созерцание превосходных творений нидерландцев? Для того, чтобы я мог действенно ознакомиться с этим искусством, Нагель освободил для меня кабинет, где я обнаружил все необходимое для работы масляными красками и вскоре написал несколько простых натюрмортов, в том числе черепаховую рукоятку ножа, инкрустированную серебром, которая так удивила моего учителя, ушедшего от меня всего за час перед тем, что он заподозрил, не побывал ли у меня за это время кто-нибудь из его подмастерьев. Если бы я продолжал терпеливо упражняться на подобных предметах, занимаясь светотенью и разработкой поверхности, я бы приобрел известные навыки и, быть может, пробил бы себе дорогу к задачам более высоким. Но я, впав в обычную ошибку дилетантов, начинать с труднейшего, более того, стремиться к невозможному, вскоре запутался в непосильных начинаниях и уже не мог сдвинуться с места не только потому, что таковые превосходили мои технические возможности, но и потому, что я не умел поддержать себе в девственной чистоте то любовное внимание и спокойное усердие, которые помогают добиться успехов даже начинающему. Вдобавок меня опять вознесло высокие сферы. Началось с того, что я по случаю купил несколько отличных гипсовых слепков с античных голов. Приезжавшие на ярмарки итальянцы иногда привозили хорошие экземпляры таких слепков и, предварительно сняв с них форму, пускали в продажу. Таким путем я составил для себя маленький музей, в котором были слепки с голов Лаокаона, его сыновей, дочерей Необеи равно как и уменьшенные копии значительнейших творений древности, приобретенные мною из наследства одного любителя искусств. Так по мере сил старался вновь оживить впечатление и чувства, некогда испытанные в Мангейме. Прилагаю усилия к тому, чтобы развивать, питать и поддерживать в себе зачатки таланта, любительства и какие там еще жили во мне добрые свойства, Я большую часть дня, по желанию отца, посвящал занятиям адвокатурой, для каковых мне, кстати сказать, неожиданно представился благоприятный случай. После смерти деда мой дядюшка Текстер сделался членом совета и начал передавать мне разные дела помельче, словом, те, которые были мне по плечу. Его примеру последовали и братья Шлоцеры. Я знакомился с судебными делами, отец тоже прочитывал их с превеликим удовольствием, ибо через сына чувствовал себя вновь увлеченным в деятельность, которую ему так давно не доставала. Мы с ним вместе обсуждали судебные дела, и затем я с легкостью составлял необходимые извлечения. У нас имелся превосходный переписчик, на которого вполне можно было положиться в смысле всех канцелярских формальностей. Эти занятия были мне тем приятнее, что они сблизили меня с отцом. Будучи доволен мной в этом пункте, он стал много снисходительнее, и ко всем другим моим начинаниям лелеял надежду, что вскоре моим делом станет писательская слава. Поскольку в каждую историческую эпоху все явления тесно связаны между собой, хотя господствующие мнения и взгляды разветвляются самым причудливым образом, то в юриспруденцию мало-помалу проникли все те основные принципы, которые прилагались к религии и морали. Не только среди адвокатов, как более молодых, но даже среди судей распространился гуманизм, и все наперебой старались проявлять человечность в правовых вопросах. Тюремный режим изменился к лучшему. На многие преступления смотрели сквозь пальцы, наказания были смягчены нормальности сделались менее сложными, участились расторжения неудачных браков, и один из лучших наших адвокатов стяжал себе громкую славу тем, что добился доступа в коллегию врачей для сына-палача. Напрасно оказывали сопротивление гильдии и корпорации. Плотины прорывались одна за другою. Один из лучших наших адвокатов – добился доступа в коллегию врачей для сына-палача. Ранее лица бесчестной профессии, палачи и их потомки, не имели доступа в цехи и на государственную службу. Терпимость религиозных партий друг к другу, ранее существовавшая на словах, стала доподлинной, но еще большей угрозой для гражданского уложения сделалась попытка привить терпимость к евреям, проводившиеся со всей разумностью, остроумиями и силой, свойственными тому благодушному времени. Терпимость религиозных партий друг к другу. Эдикты о веротерпимости были изданы Фридрихом II и императором Иосифом II. Новые объекты юридической практики, бывшие за пределами закона и традиции, и претендовавшие лишь на справедливую оценку и душевное участие, разумеется, потребовали и нового, более естественного и живого стиля работы. Здесь нам, молодому поколению, открывалось поприще для энергичной и радостной деятельности, и я до сих пор помню, что один из агентов Имперского придворного совета прислал мне по этому поводу куртуазное поздравительное письмо. Французские защитительные речи служили нам образцом и источником вдохновения. И так мы были на пути к тому, чтобы сделаться не столько хорошими юристами, сколько хорошими ораторами. И это мне однажды даже поставил в вину солидный Георг Шлоссер. Я рассказал, что прочел своим подзащитным встречный иск, составленный мною в самых энергических выражениях и снискавшей их полное одобрение. «Ты в этом случае показал себя скорее писателем, чем адвокатом», — возразил Шлоссер. «Надо интересоваться тем, какое впечатление произведет твой встречный иск на судей, а не на клиентов». Но так как любой из нас, какими бы важными и неотложными делами он не занимался весь день напролет, вечером все же может выбрать время пойти в театр, То и я часто туда наведывался и, скорбя об отсутствии у нас хорошего театра, не переставал думать, не взяли эффективно вмешаться в дела немецкой сцены. Плачевное ее состояние во второй половине прошлого столетия достаточно известно, и каждый, кто пожелает подробнее в него вникнуть, найдет множество нужных ему источников. Поэтому я ограничусь здесь лишь несколькими общими замечаниями. Успехи театра... Зиждились не на достоинстве пьесы, а на личности актера. Прежде всего это, конечно, относилось к пьесам, частично импровизировавшимся, где все зависело от чувства юмора и таланта комического актера. Сюжет таких пьес непременно должен быть заимствован из простонародной жизни и соответствовать нравам публики, перед которой его играют. Это нераздельностью с жизнью и объясняется их неизменный успех. Всего больше такие спектакли, пожалуй, любят в Южной Германии, где они идут и по сей день, и разве что введение новых персонажей время от времени вносит разнообразие в характер комических масок. Однако немецкий театр, в согласии с серьезным характером нации, вскоре обратился к нравственным вопросам, для чего, впрочем, имелся еще и внешний повод. Среди правоверных христиан стал обсуждаться вопрос. Относится ли театр к категории греховных, а потому во всех случаях недопустимых развлечений, или же к безразличным зрелищам, которые хороши для хорошего человека и могут обернуться злом для человека, расположенного ко злу. Суровые ревнители веры отрицали последнее и твердо стояли на том, что духовным лицам посещать театр не подобает. Решительно это оспаривать можно было, разве что объявив театр не только безвредным, а напротив полезным. Но чтобы быть полезным, театр должен быть нравственным. Такой театр и сложился в северной Германии, тем более что в угоду так называемому «хорошему вкусу» с подмосков был изгнан шут. Как ни вставали на его защиту многие разумные люди... Ему все же пришлось убраться, несмотря на то, что грубоватый немецкий Ганс Вурст уже уступил свое место непринужденным, грациозным арликином, как итальянским, так и французским. Та же участь постигла Скопена и Криспена. Криспена я в последний раз видел в исполнении Коха, когда он был глубоким стариком. Кох Генрих, 1703-1775 годы жизни, выдающийся немецкий актер, превосходно исполнявший роль Мольеровского скопена. Уже романы Ричардсона привлекли внимание бюргерского мира к менее строгой морали. Печальные и столь неизбежные последствия женской опрометчивости в Кларисе Подверглись безжалостному анализу. В Лессинговой Сари Самсон» разрабатывалась та же тема. Потом «Лондонский купец» показал нам, в какую бездну может сорваться соблазненный юноша. Французские драмы преследовали сходную цель, но в более умеренной форме, и своей примирительной развязкой нравились зрителю. Отец семейства Дидро, честный преступник, «Торговец с уксусом», «Философ, сам того не зная», «Евгения» и тому подобные пьесы угождали почтенным вкусом бюргерских семейств, которые все больше и больше брали вверх в обществе. У нас этот путь проделали «Благодарный сын», «Дезертир» из «Чадолюбия» и прочие пьесы такого же пошиба. Министр и Клементина Геблера, немецкий отец семейства Гемингена, Все они, приятно задушевно, выставляя достоинство среднего, даже низшего сословия, приводили в восторг широкую публику. Эггоф, человек большого благородства, сообщил известное достоинство актерскому сословию, доселе ему недостававшее, и поднял на неимоверную высоту главных действующих лиц подобных произведений. Изображение добропорядочных людей на редкость ему удалось, видимо, в силу, Собственной его добропорядочности. Лондонский купец, 1731 год, Лилло, первая английская мещанская трагедия, в которой выведен молодой приказчик Джордж Барнаул ради прекрасной куртизанки, покинувшей свою невесту и убившей своего благодетеля. Честный преступник, 1768 год, Фальбера. Продавец уксуса, 1771 год, Мерсье. Философ, сам того не зная, 1765 год, Седена. Евгения, 1767 год, Бамаше. Французские мещанские драмы. Жанр, насажденный в те годы во Франции, Дени Дидро. Немецкие комедии, восходящие к французским и английским образцам мещанской драмы. Благодарный сын. 1770 год, Энгеле, дезертир из чадолюбия, 1773 год, Готфриде Стефани, министр, 1772 год и Клементина, 1771 год, барона Тобиаса фон Геблера, немецкий отец семейства, 1782 год, барона Отто фон Геммингена». Эггоф Конрад, 1720-1778 годы жизни, знаменитый немецкий актер, игравший в Гамбургском национальном театре при Лессинге, в 1771 году в Веймари, а с 1774 года в Готе. В 1778 году участвовал в придворном любительском спектакле Веймари, в котором играл и Гёте. В то время как немецкий театр все решительное склонялся к изнеженным чувствам, выступил писатель и актер Шредер. Шредер Фридрих Людвиг, 1744 1810 годы жизни, с 1771 года директор Гамбургского театра, игравший во впервые поставленных им на немецкой сцене пьесах Шекспира. Гета сообщил его внешность и черты характера. «Серло» из ученических годов Вильгельма Мейстера. Подстрекаемый связями Гамбурга с Англией, он взялся за обработку английских комедий. Сюжеты последних он использовал лишь в самых общих чертах. Оригиналы, по большей части, были бесформены. Сначала развивающиеся интересно и планомерно, они под конец тонули в нестерпимых длиннотах. Казалось, что единственной заботой их авторов было придумывать сцены как можно более причудливые, и зритель, привыкший к сдержанным произведениям, с неудовольствием обнаруживал, что его загнали в бездонную трясину. Вдобавок эти пьесы носили столь необузданный, безнравственный и пошло-беспорядочный характер, что изъять все безобразия из сюжета и поведения действующих лиц подчас было невозможно. То была пища грубая и опасная, воспринимать... И переваривать каковую в определенное время могут лишь разве достаточно испорченные массы. Швебер поработал над ними основательнее, чем предполагают. Он в корне их перестраивал, приспосабливал к немецкому пониманию и всячески старался их смягчить. И все же порочное зерно в них осталось, поскольку свойственный им юмор, главным образом сводился к третированию человека, безразлично, заслуживал он того или нет». Эти спектакли, широко распространившиеся в нашем театральном обиходе, являли собою как бы тайный противовес чрезмерно щепетильному репертуару, так что взаимодействие двух родов комедий все же счастливо избавило публику от неизбежной монотонности, в которую так легко было впасть немецкому театру. Немец по природе добрый и великодушный не хочет видеть людских унижений. Но поскольку ни один человек, даже самый благомыслящий, не может быть уверен, что ему не подсунут нечто противоречащее его склонностям, комедия же по самой своей сути предполагает, вернее пробуждает зрителей известное злорадство, вполне естественно, что у нас появилась потребность, доселе считавшиеся неестественной, всеми способами принижать или задевать высшее сословие. Сатира, прозаическая и поэтическая, до тех пор остерегалась трогать князей и дворянство. Рабанер воздерживался от насмешек над высшим сословием и в своей сатире не шел дальше низшего круга. Сахарие, преимущественно занимаясь сельскими дворянами, изображал их пристрастие и чудачество в комическом виде, но без всякого неуважения. Вильгельмина Тюммиле Маленькая остроумная вещица, обаятельная и смелая, пользовалась необычайным успехом отчасти еще и потому, что автор, дворянин и придворный, довольно беспощадно расправлялся со своими товарищами по сословию. Тюмель, Морец, Август, 1738-1817 годы жизни. С 1768 года министр в Саксон-Кобурге, автор пьесы Вильгельмина или «Просватанный педант» 1764 год. Но самый решительный шаг был сделан Лессингом в его Эмилии Галотти, где резко и горько отображены хитросплетения интриг и страстей в высших сферах. Все это находилось в полном соответствии с духом времени, и люди значительно меньшего ума и таланта вообразили, что могут сделать то же самое, даже больше. Так Гроссман в шести весьма неаппетитных блюдах преподнес публике все изделия своей черной кухни. Гроссман Густав, 1746-1796 годы жизни, автор справедливо забытой пьесы «Не более шести блюд». Гёте изъял ее из репертуара Веймарского театра. Честнейший человек, надворный советник Рейнфорд, в утешении и назидании собравшимся гостям, играл во время этого безрадостного пиршества роль дворецкого. С той поры все театральные злодеи обязательно принадлежали к высшим кругам. Право же, чтобы удостоиться такого отличия, надо было быть камер-юнкером или, по крайней мере, доверенным секретарем значительного лица. В той поры все театральные герои обязательно принадлежали к высшим кругам. Гёте, отнюдь не одобряя такой тенденциозности, из уважения к памяти друга не называет в этой связи Шиллера, автора «Коварства и любви», первой немецкой политически тенденциозной драмы, как назвал ее Фридрих Энгель. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение, том 36, страница 333. Для создания роли самого отъявленного негодяя отыскивали по адрес календарю высокое должностное лицо из придворных или чиновников. Кстати сказать, в это избранное общество в качестве злодеев первейшего ранга допускались и юристы.